108 июль 13. Мир мой, да будет миром твоим. Мир твой призрачен и обманчив. Ни на что нельзя опереться, ни на что положиться, все непрочно, все неопределенно, и длительности кратко и яро Как же строить дом свой на песке, где каждый вихрь может разрушить его и смести? И на сынов человеческих не надейся как же можно полагаться на тех, кто сам на себя положиться не может, ибо сам пребывает в мире иллюзий, переменчивых и проходящих. Миром теней назвал Платон мир этот. А разве это не так? Разве не промчались, как сон прошедшие годы, оставив в сознании лишь призраки воспоминаний? И люди ушли, и условия тоже, и нет ничего». Ничего не осталось от того, что так яро, настойчиво и цепко занимало и властно захватывало все поле сознания, исключая из него не допуская в него элементы вечного и неприходящего. А если это так, и только вечного и остается с нами навеки, то не долг ли человека перед самим собою вечное в жизни искать и, удерживая в сознании элементы неприходящего, накапливать их? и дом свой, дом Духа, вечную обитель свою строить на камне вечного основания жизни. Мой мир состоит из элементов неприходящего, и каждое соприкосновение со мною мир мой в мире твоем умножает, укрепляет, утверждает его. Соприкасайтесь со мною мыслью, устремленную сердцем и питаемую сердце огнем. А так как мысль всегда в распоряжении вашем и воле подвластна, то значит, и устремляться ко мне в мир мой можно всегда, и во всех условиях жизни, ибо мысли ничто не может помешать в ее взлете к свету, только бы сердце хотело, только бы сердце стремилось мыслью коснуться его. Открытость и доступность высшего мира следует принять как непреложные условия восхождения духа. Путь ищут где-то, а он только в сердце, и через сердце лежит. Не в книгах, не где-то, но в сердце. И когда сердце наполнено мною, путь к свету открыт. А наполнение сердца владыкой следует думать. Думу ту яроупорную и устремленную, яро надо лишь в сердце держать. Она привлечет из пространства магнитно вибрации света и лучмой, И будет общение явным, оплодотворяя сознание новыми нахождениями и расширяя его.